Глава 714. Цикл перемещений. Расстояние до трёхкилометрового Дао-озера могло показаться небольшим, но учитывая поджидающие на каждом углу опасности, группа МНХО была вынуждена двигаться медленно и осторожно. К тому же остальные секты и кланы прибыли на место раньше секты Кровавого Демона и уже находились во внутреннем кольце древних дао озер. 10 располагающихся там трёхкилометровых дао озер уже были поделены, как и находящиеся рядом 30-метровые дао Озера. Некоторые могли бы подумать, что схватки в том регионе будут особенно ожесточенными, но в действительности все было с точностью до наоборот. Как только великая секта или клан занимала Дао-озеро, другие не решались сражаться за место, если, конечно, озеро не извергало какой-то уж совсем ценный предмет. Поэтому все участвующие стороны придерживались негласного правила «Дао-озеро принадлежало тому, кто его первым занял». В действительности, сражения за сокровища и артефакты были прикрытием битв за сами дао озера. На самом деле, секты и кланы пришли сюда, чтобы сразиться за нечто, находящееся в самом сердце древних дао озер, за 30-километровое Дао-Озеро. Извержение дао озер действительно было поразительным зрелищем, пока Манхао с остальными спешили к центру региона, воздух перед ними внезапно начал искажаться. Манхао тут же подал знак людям позади, Когда группа ушла немного в сторону, на месте, где пролегал их изначальный маршрут, внезапно разверся разлом. В такой манере они двигались к цели, появлялось все больше и больше разломов, отчего многие ученики секты Кровавого Демона сдавались и отправлялись искать удачу в более безопасных местах. В конечном итоге от 40-тысячной группы осталось шестеро патриархов в стадии отсечения души и меньше сотни самых сильных учеников секты Кровавого Демона». Только они могли поспевать за Манхао, который продирался к внутреннему кольцу Древних Дао-Озёр. Наконец до цели им осталось около 3000 тысяч метров, находящиеся на месте представители секты кланов сразу заметили их группу. Среди них было немало знакомых лиц, но как только Манхао приковал все их взгляды, внезапно вокруг него вспыхнуло множество перемещающих магических символов. Манхао и остальные члены секты Кровавого Демона тотчас изменились в лице. Сам Манхао, хоть и находился на границе перемещающей ловушки, оказался не снаружи, а внутри нее. Из членов секты в ловушку попало всего несколько человек, включая патриарха Черные Небеса, двух железных патриархов и самого старшего патриарха демонического пламени. Члены секты Пурпурной судьбы неподалеку подскочили на ноги. Толстяк из секты Золотого Мороза и Ченьфана из секты одинокого меча с ужасом наблюдали, как Манхао окружила сила перемещения. Все произошло слишком быстро. В мгновение ока Манхау и попавшие в капкан патриархи растворились в воздухе. «Отправляйтесь в центральную зону и ждите меня там!» Успел скомандовать Манхау перед самым исчезновением. После его исчезновения патриарх третьего отсечения из секты Черного Сита, занимающий одно из трехкилометровых дау-озёр, чуть не расхохотался от радости. «Сдохни! Надеюсь, он найдет там свою погибель!» Большая часть членов секты «Одинокого меча», секты «Золотого мороза» и клана Ли злородно ухмылялись, видя, что произошло с Манхао. Только Фан, Толстяк и большинство учеников секты «Пурпурной судьбы» выглядели обеспокоенными, особенно это касалось бледной как мел Чуюянь. Члены клана Сун задумчиво молчали, а на лице Суньцзя отражалась разгоревшаяся у нее внутри буря противоречивых эмоций. Мужчина средних лет рядом с ней молча закрыл глаза после исчезновения Манхао. Когда перемещающая ловушка сработала, двум оставшимся патриархам демонического пламени пришлось подавить тревогу и повести оставшихся учеников к центральной области древних дао озер. Без защиты Манхао их путешествие стало еще опасней, в итоге они потеряли несколько дюжин учеников. До центральной области добрались около 30 практиков, Вот только оказавшись на месте, патриархи демонического племени обнаружили, что все 10 дау озер были заняты. Многие из собравшихся практиков странно на них косились, отчего патриархи демонического племени нахмурились. Кроме того, в оппозиции всех сект и кланов неожиданно вспыхнули аурами отсечения души. Рядом с каждым озером находилось по несколько аур в стадии отсечения души. Секта Черного Сита имела меньше всего практиков в стадии отсечения души. С другой стороны, присутствующий патриарх находился на третьем отсечении. «Секта кровавого демона, вы опоздали! Для вас не осталось места! Вам крупно не повезло! Потеряет столько экспертов в стадии отсечения души! Вы вправду думали, что мы поделимся с вами? Убирайтесь пока целое! Для вас нет лишнего дау-озера! С вашей текущей силой вы запросто отхватите себе несколько трёхсотметровых озер их в округе в избытке!» Собратьям мы из секты Кровавого Демона не повезло угодить в перемещающую ловушку. Обычно из них живыми выбирается лишь половина попавших туда практиков в стадии отсечения души. Из 10-ти озер озёр секта Одинокого Меча занимала 3, секта Золотого Мороза – 2, секта Чёрного Сита – 1 и секта Пурпурной Судьбы – 2. Кланы Суны и Ли держали под контролем по одному озеру, вокруг этих озер были разбросаны 300-метровые озёра, занимаемые различными сектами и кланами. Услышав нескрываемую издевку в словах представителей других сект, глаза патриархов демонического пламени полыхнули гневом. Однако они с досадой переглянулись. Если бы Манхао был здесь, можно было бы никого не бояться, но он пропал. Если бы четверо патриархов в стадии отсечения души не исчезли в ловушке, они были бы силой и способны противостоять любой секте, но и они пропали». К сожалению, в их нынешнем состоянии они не могли побороться даже за одно трехкилометровое дао-озеро. «Чего застыли? Кому-то пора убираться во свояси. Угрожающе произнес один из стариков с одинокого меча. Он носил серый дао халат и сидел в позе лотоса с деревянным мечом на коленях. Его слова были подобны громовому раскату. От ракочущего звука его голоса оба патриарха демонического племени слегка изменились в лице. «Господин зянь!» Между Сектой Кровавого Демона и Одинокого Меча всегда были натянуты отношения. И похоже, сейчас они натянулись до предела. Прежде чем ситуация вышла из-под контроля, поднялся сухопарый старик из Секты Пурпурной Судьбы. «Собратья Адаоса из Секты Кровавого Демона!» Спокойно обратился к ним он. «Можете взять это Дао-озеро!» Ученики Секты Пурпурной Судьбы тут же освободили одно из трехкилометровых дао озер. Взгляды всех собравшихся практиков сосредоточились на сухопаром старике. Господин Дзянь из секты «Одинокого меча» холодно посмотрел в сторону секты «Пурпурной судьбы». Совершенно вечер, дао!» При звуке своего имени старик из секты «Пурпурной судьбы» повернул голову и спокойно посмотрел на господина Дзяня. После короткой паузы господин Дзянь холодно хмыкнул и отвернулся. Он не стал ничего предпринимать, чтобы помешать секте «Кровавого демона» занять озеро». Патриархи демонического пламени было удивились, но потом они кое-что вспомнили. Сложив ладони, они вежливо поклонились, а потом повели свою группу к Дао-озеру. Ученики секты Кровавого Демона поблагодарили секту Пурпурной Судьбы, но Новое Озеро никак не уменьшило их досаду и не уняло мрачные думы. Мало того, что они опоздали, тем самым потеряв преимущество, так они еще и потеряли самых могущественных экспертов своей секты в перемещающей ловушке. Могучая секта Кровавого Демона неожиданно оказалась в весьма шатком положении в регионе Древних дао озер Их ослабленная позиция даже уступала практически обескровленной руками Манхау секты Черного Сита. К тому же секта Одинокого Меча сейчас занимала господствующее положение. Они держали под контролем три Дао-Озера, что явно говорило об их высокой силе. Патриархи Демонического Пламени приглянулись и не поддаваясь на провокации и насмешки членов других сект, закрыли глаза и погрузились в медитацию. Ученики секты Кровавого Демона были не столь сдержаны. «Кровавый принц, когда же вы вернетесь? Вы еще свое получите! Когда Кровавый принц вернется, он вам покажет! Эта перемещающая ловушка хоть и сильна, но ей не удержать Кровавого принца! С его культивацией он в два счета выберется оттуда!» Тем временем в другой области древних Дау озера Манхау хмурил брови. На лицах Патриарха Чёрной Небеса, Железных Патриархов и Первого Патриарха Демонического Пламени мелькал целый спектр различных эмоций. С ними было семь-восемь учеников секты Кровавого Демона, которые медитировали в позе Лотоса. Если судить по их напряженным скулам, то они не смогут продержаться долго. Перемещение шло без остановок, паузы в перемещении были слишком короткие, чтобы кто-то успел хоть что-то сделать. Один из учеников закашлялся кровью, а потом все его тело превратилось в высохший труп. Вновь послышался кашель, и еще несколько учеников разделили его судьбу. За короткий промежуток времени они переместились 13 раз, мир перед глазами Манхау постоянно менялся. После каждого перемещения на их тела обрушивалась настолько мощная сила, что даже их души начинали дрожать. Судя по всему, перемещающая ловушка обладала некой силой, способной поглощить их энергию. Кровавый принц! Мы долго не протянем! мрачно сказал первый патриарх демонического пламени. Кровавый принц! Что нам делать? Перемещение с грохотом завершилось, и они оказались на зеленом лугу. А потом они вновь растаяли в воздухе. Все это время Манхао стоял совершенно неподвижно. Наконец он поднял руку и призвал девятую гору, вокруг которой вращались черные и белые жемчужины. Его взгляд был направлен куда-то вперед. Он подождал еще несколько перемещений, пока они не телепортировались тридцатый раз. Увидев впереди дао озера, Манхао без колебаний послал вперед жемчужины и девятую гору. С рокотом перемещающая ловушка опять начала переносить их в другое место. Расширение! Прозвучала команда Манхао. Девятая гора начала увеличиваться в размерах прямо в перемещающей ловушке. Сначала она выросла до тысячи метров, потом до десяти тысяч, пока наконец не превратилась в гигантскую гору. Непонятно откуда взявшуюся гору заметила немало практиков в древних дао озерах при виде горы ученики секты Кровавого Демона, находящиеся у трехкилометрового Дао-озера, тут же воспрели духом. Эту гору видели даже практики в районе 30 дао озер Кто... кто-то пытается выбраться из перемещающей ловушки! Все знают, что стоит в ней угодить и оттуда уже не вырваться! Чтобы переместить эту гигантскую гору, ловушке требовалось значительно больше силы, Не найдя ее, она завибрировала. В этот самый момент Манхау крикнул «Уходите!». Воспользовавшись заминкой, Патриарх Черной Небеса бросился наружу. Манхау улетел прямо за ним. Однако, когда они оказались на самой границе, энергия перемещающей ловушки вспыхнула с новой силой, попытавшись заблокировать им путь. «Подавление!» – мрачно произнес Манхау. Девятая гора с рокотом опять начала расти, в результате чего опять застыла перемещающая ловушка. В этот момент все четверо патриархов успешно выбрались наружу. Однако ловушка начала невиданное доселе в древних дао озерах перемещения. В небо ударил яркий луч света, похожий на недавнее извержение трехкилометрового Дао озера когда Рокот стих Манхау и Девятая гора исчезли. «Кровавый принц!» С его-то силой, думаю, он выберется из ловушки через несколько перемещений. «Нам надо поспешить в центральную область и поскорее занять Дао озеро «Верно! В путь!» Четверо патриархов безоговорочно верили в Манхао, переглянувшись они с новообретенной решимости превратились в лучи и помчались к центральной области.